А вот теперь Викторена обвенчали в сент онерре де лау Какое огромное расстояние пройдено! Новобрачные должны были отправиться в свадебное путешествие в тот же день марсельским поездом, отходившим из Парижа в восемь часов вечера. В пятом часу особняк Клопье опустел. Разъехались последние гости, приглашенные на завтрак, а затем все родственники отправились в Леонский вокзал провожать молодых. Фердинанд Бусардель, имевший связи в дирекции железнодорожной компании «Париж-Леон-Марсель», попросил, чтобы ему представили салон начальника вокзала. Там он оставил дам, спасая их от толчи и давки. Сам же он, вместе с графом Клопье, захватив с собой носильщиков, нагруженных чемоданами и саквояжами, отправился на перрон отыскивать купе, оставленное для молодых. Викторен, вступив в обязанности мужа, ответственного за судьбу жены, зашагал с отцом и тестем вдоль поданного состава. Господин Пеш не приехал на вокзал. Не было и гувернантки Амели. Оба они прошли перед новобрачными вереницей гостей, приносивших в церкви поздравления, но тотчас же затерялись в толпе, на завтраке они не присутствовали, ибо прекрасно знали, как вести себя в любом щекотливом положении, и сочли за благо отойти во мрак забвения, стушеваться у порога пиршественного зала, подобно добросовестным поставщикам, аккуратно доставлявшим заказанный товар. Пять дам лагеря Бусардели, считая и жену Луи Нотариуса, и две дамы Клопье, стояли вокруг Амели в салоне начальника вокзала. Все басардели женского пола пожелали проводить новобрачных, поскольку поезд отходил не в поздний час. Ни одна из теток Викторена не согласилась бы остаться дома. Ее отсутствие свидетельствовало бы, что она играет в семейном событии менее важную роль, чем две другие тетушки. Кроме того, всем троим тетушкам приятно было показать господам Клопье, в какую многочисленную и дружную семью вступила их дочь. Всякий раз, как представлялся случай для такого рода доказательства, солидарность Бусардели проявлялась сама собой. Им не нужно было сговариваться, созывать друг друга. Они аккуратнейшим образом являлись в церковь, в больницу, на вокзал, словно их собирали со всех концов Парижа какая-то ниточка. Дамы сели в кружок. Пышные юбки топорщились в креслах, обитых зеленым репсом, с подголовниками из грубого кружева. Завязался оживленный разговор. Сказывалось возбуждение, пережитое в знаменательный день — а также выпитое шампанское и пунш. Только Теодорина и Амелия не принимали участие в этой шумной болтовне. На Амели градом сыпались предостережения, указания, советы, как спастись от угольной пыли, летящей из паровоза, уберечься от загара, от расстройства желудка при перемене пищи. Дальше этого не шла заботливость многоопытных женщин, так хорошо знающих материальную сторону существования. Они как будто поняли в последнюю минуту нелепость положения, заметили, что ничего не понимавшую девушку, никогда ни шагу не ступавшую самостоятельно, сейчас бросят волны неведомого ей, но во всем этом они видели, или притворялись, что видят, лишь безобидные домашние испытания, ожидавшие ее при вступлении в новую жизнь». Леонетта принялась убеждать свою заловку, что в Геере не следует останавливаться в парковой гостинице, где для нее заказан номер. Надо прямо ехать в гостиницу «Золотые острова». Да-да-да, только в «Золотые острова». Оттуда открывается такой дивный вид, кисонька моя, ну просто дивная панорама. Но раз там не был заказан заранее номер, — возразила госпожа Клапье, — ей, возможно, дадут такую комнату, из которой никакой панорамы не увидишь. А в парковой гостинице она будет пользоваться полнейшим комфортом. Здание новенькое, только что построенное. Гостиница открылась в этом году. И, кроме того, Леонетта, вы же не знаете, как там будут кормить. Ваших хваленых?